Глава 46. Алина. Паника не дает трезво мыслить. Сдавлено мычу, не в силах даже прокричать хоть что-то. Дыхание становится прерывистым, хриплым, в голове пульсирует тупая боль и страх. Горячие слезы текут по щекам, оставляя мокрые дорожки на коже. Они щипают глаза, размывая все вокруг. Не могу сделать ни единого движения. Бессилие становится таким острым, что, кажется, я никак не могу противостоять мерзавцу. Руки и ноги становятся ватными, словно налитые свинцом. Я не могу пошевелить даже пальцем. С губ срывается тихий прерывистый всхлип, а затем я чувствую, как меня кто-то осторожно толкает в плечо. «Алин, Алина, проснись! Тебе приснился кошмар!» Мерзкий образ славы растворяется в воздухе словно дым, а вместо него я вижу обеспокоенное лицо Сергея, склонившегося надо мной. Его голос, теплый и успокаивающий, возвращает меня в реальность. Резко подрываюсь в сидячее положение, осматриваюсь по сторонам, судорожно хватаю ртом воздух, будто бы вынырнуло из воды. Поняв, что все происходящее было сном, вздыхаю с облегчением. Обнимаю себя за плечи, пытаясь прогнать тот кошмарный сон прочь. Но он был таким реалистичным, что казалось, будто бы Слава и в самом деле каким-то чудесным образом проник в эту комнату. — Алиен, с тобой все в порядке? — тихо спрашивает Сергей, аккуратно дотронувшись до моего плеча. — Я же все еще никак не могу отойти от сна. Кажется, что Слава и в самом деле был здесь. Мелкая дрожь берет во власть все тело, меня ощутимо трусит. — Да, прости, — приснился страшный сон. Вяло шепчу я, тряхнув головой. — Так, Алина, успокойся, не поддавайся страху, все хорошо. Это был всего лишь сон. Нужно переключиться на реальность и понять, что я в безопасности, рядом с Сергеем. — Тебе приснился он? — Мужчина сразу же догадывается о причине моего испуга. — Угу. — кивая головой. Кладу лицо на ладони, пытаюсь привести себя в чувство. Теплый свет, льющийся из ночника, согревает и успокаивает. — Все хорошо, Алин. Я рядом. Голос Сергея слышится ласковым и заботливым. Поднимаю на него размытый взгляд. Я снова его потревожила. «Почему ты мне помогаешь?» Сергей отводит взгляд, на мгновение повисает пауза. Мужчина будто бы пытается собраться с мыслями. Придвинувшись ко мне чуть поближе, он издает шумный выдох. «Та девушка, которую ты увидела на фотографии, она погибла из-за своего сумасшедшего бывшего». Скидываю на мужчину тревожный взгляд. Мне очень жаль. Мы встречались с ней недолго. Но этого времени хватило, чтобы я успел влюбиться. Мы были счастливы. Но наше счастье разрушил этот подонок. Когда эта сволочь узнала, что у Маши появился я, он будто бы с цепи сорвался. Преследовал ее, угрожал. Я пытался ее защитить, но не смог. Однажды он подкараулил ее в подворотне, голос Сергея дрожит, становится хриплым. Он говорит медленно, с трудом подбирая слова, словно каждое слово причиняет ему физическую боль. И мне становится та более его жаль, сердце сжимается от тоски. Я очень себя за это корю и считаю виноватым за то, что случилось. Потом я посадил этого ублюдка, но что толку? В его голосе слышится безысходность, словно он говорит из самой глубины темной пропасти. На глаза наворачиваются слезы, а сердце обливается кровью. Я невольно протягиваю руку и касаюсь его руки, желая хоть как-то поддержать. Ты не виноват. Не вини себя. Виновный сейчас несет наказание. Я понимаю. Но прошло уже два года, а я так и не смог до конца прийти в себя. Я пообещал себе, что буду помогать жертвам абьюза. Я будто бы таким способом искупаю свою вину перед Машей. И когда я увидел тебя в палате, такую несчастную и беззащитную, я сразу понял, что тебе также нужна помощь и защита. Я это почувствовал на каком-то интуитивном уровне. Она у меня очень хорошо развита. И когда в палату ворвался Слава, его манера разговора, походка, резкие движения — все это указывало на одно. Этот подонок такой же урод, каких я за свою жизнь повидал сотни раз. Я обещаю тебе, Алин, я доведу это дело до конца. Последнее предложение Сергей произносит с твердой решительностью. Его рассказ тронул до глубины души. В какой-то степени даже приятно, что мужчина поделился со мной своими переживаниями. Мне кажется, будто бы после этого разговора мы стали с ним ближе. Спасибо. Я верю тебе. Верю, что все получится. Ты занимаешься благими делами. Таких мужчин я никогда не встречала. Проговариваю искренне от всей души. И попутно с этим ощущаю, как загорелись мои щеки. «Тебе просто не встречались хорошие, Алин!» Сергей подмигивает мне, намекая на славу. Он прав. После его предательства я на какой-то момент глубоко разочаровалась во всех мужчинах. Но Сергей доказал мне обратное, доказал, что есть на свете добрые и порядочные представители мужского пола. «Ложи спать, я и так тебя разбудила, а тебе еще работать завтра». Хочешь, я побуду с тобой, пока ты не уснешь. На случай, если снова приснится кошмар. Кажется, Сергей засмущался. С губ срывается теплая усмешка. Он такой милый. В уголках его глаз появляются морщинки, когда он улыбается. Эта улыбка такая искренняя и добрая, заставляет мое сердце затрепетать. Сама не понимаю, как, но, кажется, я начинаю к нему привязываться. Если тебе не сложно. Соглашаюсь я, ощутив, как щеки уже не просто потеплели, они горят ярким пламенем. И хоть ощущаю себя неловко от того, что тревожит сон мужчины, его присутствие сейчас не помешает, потому что отголоски недавнего кошмара все еще неприятно скребутся внутри. — Тогда ложись, а я посижу на диване. Сергей посылает мне доброжелательную улыбку, а я в ответ киваю. Укладываясь поудобнее, прикрываю глаза, шепчу, едва слышно. Спокойной ночи. И тебе, Алин. Пусть тебе приснится на этот раз что-то приятное. Сергей оказывается прав. Далее мне снится он. Тепло его рук, нежный шепот на ухо, мягкое прикосновение губ к моей щеке. Ой!